«Глава пятая. Не выхожу. Пытаюсь и вижу надпись. Внимание! При повторном входе в игру вы окажетесь в городе Ауарх. Попасть в ваше владение возможно только порталом или своим ходом. Я даже немного вспотел. Оно как закроет для меня портал? И каким образом я тогда смогу попасть в замок?» Нет, сначала прыгну к себе, хотя вроде как закрыть порталы в основных городах системно невозможно. Но, как сказала монашка, натягивая на свечку презерватив береженного, Бог бережет. Иду в портальное здание и вижу, как меня догоняет разгневанная Инга, за ней кабанчиком мчится карасик. «Стой, агроном! Все равно найду в реале!» — кричит он в ярости. «Хрен вам! Я уже в здании!» быстрым шагом направляясь к порталу и сталкиваясь с давешним негром, выходящим из портала со своей свитой. На этот раз его взгляд был удивленно оценивающий, ведь на человека, способного оплачивать по две портальных услуги в день, я походил мало даже в новой одежде. Хлопок, и я в замке, где меня встречает безымянный пока мажордом. Караулил он меня, что ли? Но я настроился выйти из игры, поэтому, махнув старику рукой, растаял для него без следа. Отступление. Москва. Антикафе. Зараза. Сука ты, карасик. Из-за тебя десерт не съела. Сумку за целый кредит потеряла. Еще и в ресторан теперь после скандала не пустят. Репутации с общепитом порезали. Ругала Синга. Не гони. Сумку сама отдала. А в рестораны можно ходить к игрокам. Тем плевать на репу. Главное, деньги. Не скажи. И много полудурков отыгрывает роль. Что со Славиком? «Послать его нафиг и забыть?» — уже успокоившись, спросила Инга, сядя на мягких пуфиках антикафе в реальном мире. «Поторопился я. На сотку тысяч рублей можно было развести его точно. Сначала вступление в клан, потом взнос на амуницию, потом взнос на поход в подземную локацию, да и покуражиться над ним можно было бы», — признал свой косяк Карасик. И тут же воодушевился. — Вообще, надо бы наказать его за хамство. Ты же была у него в гостях. — Сейчас звякну парням, встретим у подъезда, накажем. — Санек, салют, как сам. — Ты где сейчас? Есть темка. Стал общаться по телефону Карасик и через несколько минут с удовлетворением произнес. — Ну, все, после работы парни с Одинцова доедут до Дубков и поломают нашему хаму что-нибудь малоценное. Говори его адрес. — Квартира в поселке Униисок. — Одинцовского района, другое название поселка Дубки. Выйдя в Реал, я ощутил панику и сожаление. Зря я так с Карасевым, и с Ингой зря. Повел себя некрасиво. Я так обычно не делаю, ни в моем характере. Ведь не объяснить им, что храбрых пилюль в игре покушал. А Карасик гнилой тип. Может, кого и напрячь, чтобы мне по голове дали. Тем более, пообещал это сделать. Сидеть в квартире не вариант. Инга мой адрес знает. Черт. Попытался поймать то настроение, что было в виртуальном ресторане, и даже, как мне кажется, на секунду уловил кураж, но тут же его потерял. Стоп. У меня ж куча денег. Надо просто сменить квартиру. Все равно аренда через пять дней закончится. У меня вещей всего два чемодана и рюкзак. Я заехал с ними в эту хату ровно три месяца назад. Да и вообще, пора уже переехать в нормальное жилье. Деньги позволяют. Лезу в интернет и начинаю обзвон вариантов. Блин, все не то. Нормальную хату так не найти. Может, пока посуточно пожить. Торможу панику и оглядываюсь. Я реально загнался, как последний трос. Вещи все собраны. Трель звонка, принимаю вызов. Алло, это вас Наташа беспокоит от вас пропущенный. Наверное, по аренде квартиры? Услышал я бодрый девичий голосок. Да, звонил. «Что у вас есть?» — уточняю я, пытаясь вспомнить, что это за вариант. «Двушка в дубках. Дениса Давыдова, 11. 45 месяц. Без залога и услуг риэлтора. Я сама хозяйка», — в темпе проговаривает Наташа. «Вспоминаю фото. Отличный вариант. Просторная, светлая, современная. И от меня недалеко. Цена, правда, кусается, но я сейчас при деньгах. Да и риэлтору платить не надо». Вызвал такси потратив 70 рублей, добираюсь до нужного адреса всего за пять минут. Наташа, стройная и молоденькая, встретила меня у подъезда и показала квартиру. Отличная двушка, вся мебель и техника на месте, лоджия, большая кровать и удобный диван. Меня все устроило. Подписал договор, перевел деньги за месяц и получил ключи. Потратил еще час, чтобы обустроиться на новом месте, а через два уже спокойно спал. Утром, поборов желание сразу зайти в игру, начал раскидывать вещи по шкафам. Опять осмотрел квартиру и решил, она таких денег стоит, хоть и небольшая по размерам. Но к черту переезд. Схожу в магазин, куплю что-нибудь вкусное. Или заказать доставку. Опять лезу в интернет и заказываю себе фастфуд. Любитель я его. Несмотря на все протесты родителей, обычную еду себе почти не готовлю. «Беру готовое или заказываю, как сейчас. Зайти в игру, что ли, пока едет доставка? Заодно имя себе выберу и название поселения дам. Минут двадцать у меня есть». «Рад приветствовать вас, господин». Старик как будто не уходил из зала. «Информер. МПС замка. Мажордом первого уровня. Желаете дать имя? Да, нет». «Черт, забыл про имя для мажордома». Выбираю утвердительный ответ и, глядя на старика, ввожу первое, что приходит в голову. Михалыч. Иконка над стариком моргает. Мажордон Михалыч. Первый уровень. Михалыч ждет ваших указаний, господин. Радостно произносит старик. Но я уже отвлекся на название замка. Название поселения. Тип постройки. Замок 17. Желаете дать название? Тоже выбираю «Да» и ввожу название «Застава». Посыпался ворох сообщений. Разблокировано большое хранилище. Разблокировано малое хранилище. Разблокирована казна заставы. Выхожу из игры и сразу в душ. Жаль, в новой квартире нет ванны. Иногда так хочется просто залезть в горячую воду и забыться. Только успел снять футболку, как раздался резкий настойчивый звонок телефона. Доставка, что ли? Так быстро. Что? Решил спрятаться в квартире? Все равно накажу. Слышу я в телефонной трубке голос Карасика. Иди в пень. Я переехал вообще, пиши письма. Коротко отвечаю и забрасываю его номер в блок. Да, упорный товарищ. Да ладно, у меня сейчас других проблем полно. Дождавшись доставки и позавтраков, снова иду в игру. Надо разобраться со своим богатством. Для начала заглянул в оба хранилища. Пустые. Потом осмотрел мини-тюрьму. Две камеры. Тоже ничего интересного. Хотя, если представить там карасика, уже интересно. В алхимической лаборатории куча разные утвари, но ни одного реагента. В кузне та же история. Станки, инструменты. Все до работы есть. А вот металлы и руды не кусочка. В разу нет выбором покоев, пока я был только в одних... Но казалось, что выбора-то особого нет. Одни шикарные четырехкомнатные покои с видом на оранжере и этажом ниже и шестнадцать одинаковых двухкомнатных. В моих покоях есть спальня, личный кабинет с массивным столом и стеклянными шкафами, а также просторная гостиная, совмещенная со столовой. Кстати, меня вообще тут кормить будут? «Вам доступен найм четырех слуг». — отвечает на мой вопрос насчет обеда, Михалыч. — На какие деньги их нанимать? — ворчу я. Да и стоят они, наверное, баснословно дорого. Однако еще четыре НПС — это очень круто, для меня одного. — Это вам решать. Денег в казне мало, но на найм уже хватит. — задумчиво отвечает он. — Каких денег? У меня ж глаза на лоб лезут. — Информер? — Казна заставы. 82 кредита. Как? Ищу источник дохода я. Стартовый бонус обладателю таланта землевладелец. 18 кредитов. Ежемесячные выплаты за освоение территории. 64 кредита. Арендные платежи 0, налоги 0, таможенные поступления 0, прочее 0. Вот оно что, Михалыч, задумался я. Босяцкий подгон сразу и ежемесячно. Остальное по нулям, что в принципе логично. Интересно, каждый месяц будет капать по 64 кредита? Или это зависит от того, насколько хорошо я обследую территорию? Может, сумма меняется в зависимости от результатов? Михалыч, сколько стоит ноем повара? Спрашиваю у своего помощника. Все ВК в месяц, если первого уровня. «Рекомендую еще служанку нанять пять ВК в месяц». «Однако...» «Пока, наверное, воздержусь», — нерешительно отвечаю я и вспоминаю про еще одно неотложное дело. «Что там с волками? Надо назначить себя вожаком, и как это сделать?» «Михалыч, разумеется, в этом не помощник», — читаю форум. «Потом выхожу первый раз за территорию замка». Громадные ворота открывать не потребовалось, рядом с ними имелась маленькая калитка для таких целей. Озираюсь, пытаюсь понять, что изменилось. Вокруг замка теперь мостовая, в радиусе ста метров от стен. Дальше вроде бы ландшафт не изменился. Скалы по-прежнему слева от выхода, справа ровное место, впереди лес. Граница моей зоны проходит в полутора километрах от замка. Иду по лесу, он чистый и красивый, даже жалко будет такой вырубать. Волкам сюда доступ запрещен, так что добираться до них придется своим ходом. Мажордом, дав пару советов, со мной не пошел. Через некоторое время впереди засверкала изломанная дуга, очерчивающая безопасную зону, и поступило предупреждение от системы. Внимание, вы покинули безопасную зону. Сразу же делаю шаг назад и вызываю меню своего персонажа. Раздел управления питомцами. Волки появились только минут через пять. Нажимая команду «Выбрать вожака», и системная информация подтверждает, что мне это удалось. Еще бы. Ведь именно я убил прежнего вожака стаи. Навык «Вожак» вырос до второго уровня. Вы стали вожаком для стаи идринских волков. Доступен выбор двух помощников. Вожусь, выбираю себе помощника, вернее, вожака на время моего отсутствия в игре. Затем даю стае задание патрулей и путь развития опыта равномерно. Они оказываются так же, как и игроки получают опыт от убийств. В стае присваиваю имя разведка. Пусть открывают территорию вокруг замка и заодно растут в уровнях. Выхожу из игры, не возвращаясь в замок. Время уже обеденное. На телефоне двенадцать пропущенных звонков. Половина с незнакомых номеров, другая половина от Инги. Решаю, пока не перезванивать никому. Сажусь за форум. Там вовсе обсуждают новое название моего поселения. Теперь всем стало ясно, его владелец русскоязычный, ведь везде на картах и в игровых списках застава гордо красуется на кириллице. В новостях сотни людей, компаний и даже целые страны пытаются выйти на связь, призывая меня объявиться. Следственный комитет России предупреждает об ответственности за укрытие информации об основанных поселениях согласно ФЗ 2312 7 Эти еще пугают. Насколько я знаю, мое поселение третье, основанное гражданами России. И для нас троих целый закон приняли. Тем не менее, нахожу документ и документы, читаю. Настоящий федеральный закон определяет правовые, экономические и социальные основы. Фигня положение настоящего федерального закона распространяется на все организации, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, пропустим. В целях настоящего федерального закона используется следующее понятие, тоже мимо. объекты подлежат регистрации в государственном реестре в порядке устанавливаемом правительством Российской Федерации. так, это прочесть еще раз и вникнуть, как это вообще читать ответственность за полноту и достоверность сведений, представленных для регистрации в государственном реестре. А вот это уже важно. Через полчаса изучения закона я понял, что его единственная цель заставить меня, как и других владельцев поселений из России, выйти на контакт с правительством. Наказания там смешные от трех до пяти мрот. Плюю слюной в окно от избытка чувств. Зря только время потерял. «Надо решать вопрос с изменением имени и внешности в игре и нанять соратников. Или тупо продавать места в замке. Эх, неохота светиться как владелец. Спокойная жизнь сразу же закончится. Захожу в игру. Господин, возникла срочная проблема. Клонится, не озабоченный чем-то мажордом».